Они будут смеяться, если увидят меня глазеющий по сторонам, разинув рот, будто какая-то неотесная деревенщина. Три человека молча скакали верхом к легендарному Белому мосту. С того утра, после бегства из Шадар-Лагота, когда она нашла Марин и Лана на берегу Аринели, настоящего, хоть какой-то мере, разговора между нею и Осидай не получилось. Разумеется, разговоры были, но не по существу. Так... Как это понимала найнив Например, продолжались попытки Морейн уговорить ее отправиться в Тарвалон. Тарвалон. Если будет нужно, она туда поедет и пройдет там обучение, но отнюдь не по тем причинам, о которых думает Осидай. Но если Морейн причинит хоть какое-то зло и гвейным мальчикам... Иногда, против своей воли, Найниф ловила себя на мысли, что могла бы сделать мудрая при помощи единой силы, что могла бы сделать она сама. Тем не менее, когда она осознавала, что у нее в голове вспыхнувший гнев начисто выжигал такие мысли. «Сила – грязное дело. У Найниф не будет с ней ничего общего, пока ее не вынудят». А эта несносная женщина постоянно стремилась повторять ей о поездке в Тарвалон для обучения. Как раз об этом Марин могла бы ей ничего не говорить. Так много знать девушки не хотелось.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 Когда так случалось, кровь у Найниф буквально вскипала, а Морейн продолжала говорить, будто не чувствовала, как Найниф сверлит взглядом ее спину. Найниф знала, что Айседай вполне способна ощутить это, поэтому и смотрела столь упорно. Чем больше времени пройдет, тем ближе мне нужно будет подойти к ним, но я узнаю. что касается того человека у которого мой памятный дар сохранился то пока он им владеет и я могу следовать за ним через полмира если понадобится и что тогда что вы намерены делать когда найдете их асидай на них ни минуты не верила что айсидай будучи такой настойчивой в поисках мальчиков не строит в отношении их никаких планов торвалон мудрая торвалон торвалон «Ничего и нового вы вообще не говорите, и я начинаю в Тарвалоне, мудрое. Вас обучат также и умению владеть собой. Вам ничего не удастся сделать с единой силой, если вашим разумом правят эмоции». Найниф открыла было рот, но Айседай уже обращалась к стражу. «Лан, мне нужно с тобой минутку поговорить». Эти двое наклонились друг к другу, а Найниф пришлось вновь мрачно хмуриться с тем видом, который она у себя ненавидела».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 Найнив было бы легче без холодно-спокойных голубых глаз, без молчащей публики. Таково было по большей части их путешествия. Спокойным, если не считать тех моментов, когда Найнив сорвалась на крики, и звук ее голоса раздавался в тишине, словно звон бьющегося стекла. Сама местность вокруг путников была безмолвна, будто мир замер, затаив дыхание.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 Она подняла руку, словно ощупывая что-то в воздухе, затем машинально вытерла ее запястье, будто притронулась к чему-то грязному. Однако он по-прежнему следит. Ах, Марин вздохнула, и его взгляд стал пристальнее. Не только на нас, а на всем мире. Сколько еще до того, как он станет достаточно силен, чтобы...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 Лан лишь проверял маршрут, который она намечала. У Найниф было чувство, что, заяви страш об угрозе на пути, Морин все равно настояла бы на своем. И он бы пошел, Найниф была в этом уверена, прямо вниз по реке, к...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 Если из с плести кружево, подумала она, то оно должно выглядеть именно так. Когда путники проехали почти через весь мост, Найни почувствовала в воздухе густеющий смоляной запах гари. И через миг она увидела. Вместо полудюжины домов, окружавших площадь у съезда с белого моста, чернили груды бревен, до сих пор курящиеся дымными спиралями. Улицы патрулировали солдаты в плохо пригнанных мундирах и потускневших доспехах.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 колесо плетет как желает колесо пробормотала марин пока не соткан узор ни один глаз его не увидит в следующий миг она соскочила с салдиб и заговорила с горожанами она ни о чем не спрашивала она выражала сочувствие которое к удивлению нанеф казалось искренним и неподдельным люди что избегали лана готовые торопливо уйти прочь от любого чужака останавливались поговорить с марин они казалось сами были поражены тем как поступают Но, тем не менее, разоткровенничались под участливым чистым взором, слушая утешающий голос Морейн. Взгляд Айседай словно уменьшал, ослаблял людскую боль, умерял волнение, проникаясь чувствами пострадавших, и языки мало-помалу развязывались.